Приветствую всех подписчиков и вольных слушателей. Мы начинаем новую книгу приключений бывшего завлаба Семёна Николаевича Васильева. Она не воина Лорина. Симхона длинная лапа. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуски новых глав. Сергей Щепетов. Пройца близуба. Глава первая. Испытание. Если взять десяток не очень кривых жердей, метра по 4 длиной, неплотно обвязать на тонких концах, а потом их раздвинуть, расположив толстые концы по кругу, то получится каркас. А если к этому каркасу пришнуровать невыделанные оленьи шкуры внахлёст, мехом наружу, то образуется некое коническое жилище. Чум, вигвам, юрта. Нет, юрта, кажется, покрывается войлоком, а чум не всегда конической формы. Так что пусть уж называется вигвамом. Семён лежал, укрывшись пушистой шкурой, и созерцал ременную вязку жердей возле дыры дымохода. Утро было совсем не ранним, но вставать не хотелось. И если вылезти, то придётся двигаться, раздувать костёр и так далее, поскольку его женщина отправилась за дровами, а это надолго. В конце концов, он заслужил немного покоя и может позволить себе ещё подремать. Семён любил такую утреннюю дрёму. В ней приходят замечательный, яркий, запоминающийся И, главное, почти управляемые сны. Может, и теперь получится. Что-то давно он не общался с друзьями из того мира. Может, наконец, Юрка приснится. Надо настроиться и думать о нем. Кусок шкуры откинулся. И, матерясь в полголоса, внутрь просунулся Юрка. Почему-то он совсем не выглядел здесь нелепо в своих мятых брюках и темно-сером пиджаке, присыпанном на плечах перхотью. Но — Ну и нора! — осмотрел он помещение, в котором выпрямится во весь рост — Он мог лечь в центре, но там располагался очаг. Как ты тут живёшь, что нормальную палатку не мог поставить? Нет тут ткани, сказал Семён. Тут, пардон, без трусов жить приходится. Я уж молчу про носки и портенки. Ты лучше сядь, а то спину измажешь. Юрка глянул через плечо, начал отряхиваться и, конечно, задел по крышку вигвама. Рука стала чёрной, а сверху посыпались мелкие хлопья сажи. Блин, по настрою тут возмутился он и добавил длинное материнное ругательство. Это, конечно, не помогло, и он опустился, скривив ноги на большой валун, накрытый куском старой шкуры. Ничего, себе табуретка, поёрзал он задницей. Чего ж ты хочешь? усмехнулся Семён, каменный век на дворе. Да? без особого удивления переспросил приятель. А какой именно? Ну, затачился Семён, наверное, где-то ближе к концу среднего мизолита или даже самое начало нового, который неолит называется. Если бы я понимал в этих ваших литах, вот литр это другое дело. Он извлёк из кармана бутылку водки, поболтыхал с тежимой, посмотрел на свет. Настоящая полёнка, всё без обмана. Тащи стаканы. Не ольите их, уже придумали это, я точно помню. — Нету стаканов, — честно признался Семен. — Пей из миски. — Что? Я похож на собаку? Думаешь, раз диссерт не защитил, значит, буду лакать как пёс? Это у вас завлабов языки длинные, вот и лакайте. А мы люди простые, мы из горла можем. Он отвинтил крышечку и протянул бутылку Семену. — На уж, хлебни, наука. — Сам-то наука. Давно ли по пять статей в год клепал? А как ушел на производство, так под пролетария молотить начал? Не буду я пить в такую рань. Но и дурак отреагировал Юрка и, запрокинув голову, присосался в горлышку. Заглотив добрую четверть литровой бутылки, он оторвался, утер губы, взял с камня кусок печеного мяса, понюхал и положил обратно. Ни хрена ты в жизни не понимаешь, хоть и кандидат наук. С утра выпил и весь день свободен. Поздняя птичка глаза продирает, а ранее уж по второй принимает. Ты ж помер, Юра. Ну и что? Зато мертвый сраму не имут. И могут пить, когда хотят. Давай, рассказывай, что там дальше было? Пусто как мы. Американец тоже погиб, сообщил Семён. Это я и без тебя знаю. Хорош парень был Стив. Помянуть надо, однако. Юрка раскрутил содержимое бутылки и сделал ещё пару изрядно глотков. Пусть земля нам будет пухом. Прибор этот, из-за которого вы горобанулись, а я в каменный век попал, нам, оказывается, и на плёнке они подсунули. Они тут занимаются... Да плевать мне на инопланетян. Расскажи лучше про великого геолога, специалиста по тому и этому, заведующего лабораторией и так далее. Того, который в свои почтенные 38 лет бросил пить, курить, ругаться, начал спортом заниматься, бегать без штанов по палеолиту. Бабу-то хоть завел? Древнекаменный век здесь вроде как кончился, но штанов действительно не носят. Только теперь понемногу начинают, уклонился от ответа на последний вопрос Семен. и стаканов у вас нет. Ты мне мозги-то не компостируй, а излагай по порядку. Кого, сколько раз, в какой позе. А то уже полбутылки осталось. Короче, поблевал ты возле наших трупов, а дальше что? Что-что? Ну, осмотрелся, то-сё. В общем, понял, что в какой-то древнятии не оказался, и что обратно не выбраться. Хотел, чтобы не мучиться сразу, удавиться или утопиться, да как-то не собрался. А потом привык, втянулся. Жрать, правда, всё время хотелось. У меня же с собой только нож да зажигалка были. Ракушки собирал, раков ловил, потом и рыбу. Плод из бревен связал и двинул по речке вниз. Может, думаю, встречу кого. В наводнение попал. В общем, наткнулся на недобитого туземца. Карманенец из племени Лоуринов оказался. Они тут с неандертальцами развлекаются. Эти с них скальпы сдирают, а те головы отрезают. Дальше мы уже вместе кантовались. Пока черный бизон в себя приходил, я успел и с хьюгами, это которые неандертальцы подраться, охотиться научиться, посуду глиняную изготовить, даже арбалет бронебойный сделать. Мамонта раненого добил, с волчонком подружился. Вот из-за них-то все и получилось. Понимаешь, у местных тут культ этого самого мамонта, он вроде как воплощение главного бога-творца, а волк — это тотемный зверь одного из двух родов племени Лоуренов. В общем, в итоге пришли мы с чёрным безоном в их посёлок. И там меня приняли как человека. А посёлок этот, он не просто так, он возле пещеры, а в ней главный жрец, художником его все зовут, стены расписывает, типа того, что перекачивает красоту нашего среднего мира в нижний мир, мир мёртвых. Но с этими мирами всё, конечно, сложнее, я в них, наверное, до конца никогда не разберусь. Считается, что сам я пришёл из верхнего мира, где обитают ещё нерождённые. из будущего, то есть, посвящение военной у них тут сложное и многоступенчатое. Но я почти всё сдал экстерном, только от одного не отвертился. Пришлось клиническую смерть на вкус пробовать. А ещё мне очень помогло, что когда мы с этим прибором вляпались, у меня, видать, что-то в мозгах победилось. Во-первых, память как-то так обострилась, что можно вспомнить всё, что в жизни хоть раз мельком видел, читал или слышал. Да в нашем мире я бы с такой памятью за пару лет академиком стал. А во-вторых, стал я всех понимать, кто хоть что-то соображает. От евражки до мамонта. Но и они меня соответственно. Только трудно это. Сосредотачиваться надо, и голова потом сильно болит. Вот, скажем, язык романьонский я, наверное, за пару недель выучил. Даже тихи писать на нем начал. А до этого мы с Бизоном через ментальный контакт общались. А как язык освоил, с таким контактом сразу напряженка возникла. Или то, или другое, а вместе не бывает. — А бабу тебе дали? — поинтересовался Юрка. — Толстую и волосатую? — Да, — согласился Семен, — здешние Венеры не по парижской моде скроены. Но нашлась одна. В общем, не твое дело. — Ах, какие мы скромные и какие стеснительные! Не больно-то и хотелось. Стали они жить-поживать да добра наживать. Все, что ли? — Что ты улыбнулся, Семен? — Это только первая серия. — А много их? — спросил Юрка, озабоченно разглядываясь в содержимой бутылке. — Надо, чтобы до конца хватило. Да пей, махнул рукой Семён. Пока не больше двух, а третий только завтра начнётся. Или может уже сегодня, но не раньше, чем проснусь. Тогда ладно, согласился Юрка. За твоё здоровье. Он влил в рот сразу граммов 200, проглотил, занюхал и добавил. Сексуально, разумеется. Спасибо, поблагодарил Семён. Дальше будешь слушать. Давай, давай, только покороче. Сколько скальп у снял, сколько неандерталок трахнул, тут чем воюют-то? Пухом, в смысле шестым боевым. Кроме тебя кто-нибудь работает? Нет, больше никто. Тут до бинами дерутся или такими, знаешь, палицами с камнем на конце. А ещё наши из луков классно стреляют. Мне так никогда не научиться. Приходится с арбалетом заморачиваться. Но его пока зарядишь, ну не важна эта детали. Не успел я толком обжиться, освоиться, как началась заворуха. Неандертальцы так называемую большую охоту устроили. Очень похоже, что специально меня отловить хотели. Там ещё мальчишка был замешен, на ловастик назвали. У него талант художественный. Он вроде как может заменить в будущем главного жреца. В общем, это длинная история. А если коротко, то мальчишку я спас, а сам в плену у хьюгов оказался. На ложе пыток успел побывать, пока меня наши не отбили. Но правда, я и сам этих югов покрашил немало страшно вспомнить. Колька как лимался, пришлось перебираться вот в этот посёлок. Он у Жёлтых скал называется. Это типа центральная усадьба пяти племён. Они тут по временам кучкуются, а постоянно живут здесь только люди из рода Тигра. Они тоже нашего племени, Лаурены, значит. У самой-то пещеры жить неудобно, там только мой род волка обитает. Отправили меня сюда, чтобы совершить обряд над тем самым головастиком. Как уж оно там получилось, рассказывать долго. Но в итоге оказался я еще и членом рода тигра. Тигр-то хоть саблезубый. Ясное дело, здесь другие не водятся. Я, правда, их вблизи не видел, но сам в такого превращался, все говорят. Да и не тигра не на самом деле, а вид саблезубых кошек, который в нашем мире вымер давно и полностью. — И что? — поболтыхал Юрка остатки водки. — Уже можно пить за великого волка тигриного воина? бей, если хочешь, только это ещё не конец. Инопланетяне пришельцы до меня докопались. Те самые, которые вас со Стивом поколели, а меня сюда забросили. У них тут миссия работает, которая план реализует по направлению развития данного мира на пути истины. Они меня, значит, под белой рученьки к себе на базу. Кормить, поить там не стали, зато начали грузить по полной программе. С вами говорит Таша, ошибочка вышла, прощение просим. Ну и вы мол сами виноваты. Нельзя в таком пьяном виде со сложной техникой обращаться. Пожалуйте обратно в ваш мир. Только я им не поверил. Здаётся мне, что нас троих просто списали ради каких-то своих интересов, а я с дуры в живых остался. Вроде как меня быть не должно, а я есть. Но убить меня своими руками они не могут, а чужими не получается. Короче, согласился я на обратную переброску, а сам тут остался. Да ещё по пути на точку старта успел карту посмотреть. Свистеть не надо, Сёма, и поверил Юрка. Из-за бабы небось остался так скажи, а лучше покажи. Сейчас разбежался. Но если честно, из-за неё тоже. Понимаешь, Юрка, и на планете они тут катаклизм устроили, типа всемирного потопа для ускорения, значит, местного научно-технического прогресса. Здесь у нас в степи нормальной зимы отродясь не было. Звериё, считай, круглый год паслось, а теперь навалилось, да с буранами, с морозами и землетрясениями в придачу. У них энергоустановка где-то посреди ледника на севере. Я людей предупредить хотел, что лава кончилась, надо еду запасать и жильё тёплое строить. Только их не очень-то прошибёшь, как жили, так и живут. Глаз вопиющего в пустыне, в общем. Как баб по наочному трах, тем интересно, а как мясо вяли, тем пофигу. Они отродясь запасов не делали. Я им целую программу действий составил, в стихах, чтобы запомнили лучше. Только они ноль эмоций. Потом как-то раз снегу много нападало, наст образовался. Зверью в степи полная хана. Вот тут народ зашевелился, вожди всех племен сюда прибыли, со свитами, конечно, и великий совет устроили. Мамонты, говорят, собрались со всей округи, самцов вперед выставили и пошли строим наст крушить. Они так всегда делают, чтобы самок и молодняк свой спасти. Ну, а мелочь копытная, ясное дело, за ними тянется. Подбирает, что там под снегом после мамонтов останется. Только прутся они в таких случаях всегда на север. А там в этом году еще осенью всю водой залило. Короче, погибнут мамонты, людям не жить. Не в смысле, что есть нечего будет, а вера такая. Кто виноват? Уж не Симхонли? Он, помнится, одного мамонта застрелил без всяких обрядов, без высшего на то разрешения. Смешно да не до смеха. Ты, конечно, не поверишь, но пошли мы с Безоновым этих мамонтов встречать. Я же вроде как общаться с ними могу. Фантастика, причём не научная. Только они в итоге куда-то к востоку свернули. То ли я вожака уговорил, то ли так случайно получилось. Всё парку об нас порвали, но почти цел остался. Есть, конечно, рожа бодрую не считать и мозоли от снегоступов, ужасно неудобные штуки, а лыжи сделать не исчело. Теперь у меня вроде как выходной. Продолжение завтра будет, так что можешь допивать конец второй серии. Но Сёма ты даёшь, на самом интересном месте, взмутился Юрка и раскрутил бутылки остатки водки. Ничего интересного, пожал плечами Семён. А ведь какую-нибудь гадость предъявят. Не любят вожди Лоринов. Орды ему очень, а я им как бельмо на глазу. Так что скоро увидимся на том свете. "Првёшься легкомысленно махнул рукой Юрка, а потом поднял бутылку и совершенно серьёзно сказал: "За то, чтобы мы с тобой только вас не встречались". И выпил. К совещаниям и заседаниям Семёну было не привыкать. Так он во всяк на случай думал раньше. Теперь же всё больше и больше склонялся к мысли, что к такому разврату привыкнуть нельзя. Понятно, конечно, что традиции вырабатывались веками, Но затем же молчать по полчаса после каждой фразы. Каждый вождь принёс на совет колчан с пятью стрелами, имеющими знаки племени. Был произведён обмен всех со всеми, и у каждого оказалось по четыре чужие стрелы. Не принять чью-то стрелу означало отказ от общения с её хозяином. Сломанное древко объявление войны. Чтобы взять слово на совете, нужно поднять с пола свой колчан и положить его на колени. Пять племен с тех пор, как перестали резать друг друга, понимают себя как некую общность людей или людей пещеры. Племя состоит из нескольких родов, имеющих своих тотемных животных. Общим же тотемом для родов всех племен является мамонт. Его проблеме и было посвящено первое заседание. Заседание второе началось ранним утром три дня спустя. В Игваме Совета ничего не изменилось. Те же фигуры на тех же местах с такими же непроницаемыми лицами. Изменил сельёс главный виновник. Его правую щёку украшала здоровенная садина, покрытая коркой засохшей крови. Кроме того, Семён был бос и стыдливо прикрывал ноги куском оленьей шкуры. На ступнях и ладошках у него имелись такие высококачественные мозоли от креплений снегоступов, что он решил позволить себе разуться, добравшись до зала заседаний. Первым взял слово вождь Торбеев. Последняя война началась с того, что воин Ловринов оказался в плену у хьюгов. Это значит, что он должен был умереть. Это значит, предки позволили его, разве не так? Тем не менее, не только Симхон не откликнулся на зов, прозвучавший дважды, но и его не услышали Лоурины, помешав ему уйти. Тарбей считают, что нарушен закон жизни. В сильно сокращённом виде он говорил долго. Ответ вождя Лоринов был таков: ввязаться в бой с превосходящими силами противника Симхон не мог. потому что это означало бы самовольный незваный уход из среднего мира. Отказаться от спасения своего воина Лорины также не могли, поскольку этого потребовал родовый зверь пострадавшего волк. Потом началось обсуждение, из которого стало ясно: вожди Пеитаров, Парташи и Ментогов разделяют мнение главного Торбея. С этим зовом предков Семён разбирался довольно долго. Ситуацию осложнило ещё и то, что в роду волка данное понятие было не в ходу, хотя все о нём знали. Вот скажем, почему добивают воинов тяжело раненных в бою? Чтобы не мучились, чтобы не кормить коллег, отнюдь. Тяжёлое ранение означает приглашение переселиться в нижний мир для последующего воскресения. Долг каждого помочь человеку откликнуться на этот призыв. Тем более, что и сам раненый этого хочет. Эток подвёл вождь Парташи. Каждый род имеет своего зверя, и волк лишь один из них. Наше родство восходит к изначальному существу, от которого творец отделил людей и животных. Лоурины, конечно, не могли не исполнить волю волка. Но он сам мог пойти против воли изначального. Не из-за того ли теперь трясётся земля и ветер ломает наши жилища? Как покажут нам лоурины, что их человек имеет право жить в среднем мире? Огонь или вода? Без этого нам не о чем здесь говорить. Господи, мысленно застонал Семен, а это еще что такое? Вода, — прозвучал ответ. Почему? Дров в поселке и так мало, — стахнул вождь Лоринов. Присутствующие выразили согласие, кроме Семена, конечно, и начали расходиться. Второе заседание было закончено. Семен сидел в игвами шамана, слушал тихую речь старика и тосковал. Нет ему покоя в этом мире. Картина получалась довольно мрачная. Когда-то очень давно существовала традиция не спасать человека, упавшего в воду. Вода как бы взяла его, и отбирать нельзя, а то рассердится и заберет многих. В стороне мелких степных речек все это потеряло актуальность, и старейшина из рода волка по имени Медведь даже выразила желание научиться плавать. И почти научился. только почему-то категорически отказывался заплывать туда, где ногами нельзя достать дна. Семёну казалось, что это обычный для новичков боязнь глубины, но оказалось всё гораздо сложнее. Человек над головой которого вода сомкнулась, считается, ну не то, чтобы совсем уж погибшим, но к тому близко. В общем, нехорошо это. Семён, устраивая публичные водные процедуры, избежал неприятностей по чистой случайности. Никто, кроме ветки, не видел, как он ныряет. И вот теперь... Да ведь сейчас время белой воды, время льда и снега. Белая вода все равно вода. И она покажет, имеешь ли ты право находиться в среднем мире. Но как? И потом я же плавать умею. Что делать-то надо будет? — Почти ничего, — Ели заметно усмехнулся старик. — Пройти через корявую чашу. — М-м-м, — замычал Семен, как от зубной боли. — Ничего себе испытанница, там же... Впрочем, говорить вслух то, что и так всем известно, он не стал. Корявая чаша – это небольшая котловина между холмов километров в двух от поселка. Раньше, после дождей, там образовывалось нечто вроде озера, но вода быстро уходила и оставалось болото, покрытое кочками, между которыми чавкала жижа. Во время одного из недавних землетрясений со склона сошел оползень и перегородил дорогу в воде. Теперь там образовалось целое водохранилище шириной метров сто и вдвое длиннее. Оно, конечно, замёрзло, но по льду никто не ходил. Ни к чему это, тем более что настоящих морозов ещё не было. Ну сколько там может быть льда? 2 см, 3. Охо-хо-хо. Я же просто провалюсь, старик, провалюсь и утону. Никто же не будет вытаскивать меня из плыни. Значит, прелеми Лоуринов приняла того, кто не принадлежит этому миру. Ничего себе, проверочка. Я буду камовать для тебя. Твоя голова должна остаться сухой. Несмотря на бесконечные ритуальные паузы, заседания совета и беседы с шаманом, в тот день закончились засветло. Семён решил прогуляться перед возвращением домой. Может быть, это последний вечер в его жизни. Во всяком случае, его следует вкусить по полной программе. И закат, и морозец, и заснеженную равнину с невысокими холмами. Он стоял на окраине посёлка и смотрел, как малышня в меховых рубахах допёт съезжает с раскатанного склона ручья. Никаких санок у них, конечно, нет. В качестве транспортных средств они используют собственные ноги, задницы или куски жёсткой мамонтовой шкуры. Виск, смех, крики, ну прямо как в будущем. И кто-то из взрослых с ними, одна мой звоина в тоже захотелось порезвиться. Собаки вокруг носятся, гавкают. Вон пацан ухватил пса за хвост, пытается заставить его тянуть себя в гору. Нет, не так надо, встряхнул Семён и прищурился, пытаясь рассмотреть, что за мужик развлекается в обществе детей и собак. Конечно же, это пирояс либо. Интересно, что бы делало племя Лоуринов, если бы главный собачник погиб в передрягах последних месяцев. Хотя, наверное, кто-нибудь из мальчишек занял бы его место. Многие любят возиться с собаками. Семён выбрал в снегу соответствующую тропинку и побрёл к горке. "Эй, Симхон, залезай сюда, прокатимся", закричал сверху Перо. "Давай катись сам, а я посмотрю", махнул рукой Семён. Наверху сформировался хохочущий, визжащий, лающий ком и устремился по склону вниз. Было на что посмотреть. К широкой полосе старой облезлой шкуры Перо умудрился привязать ремнями здоровенного лохматого пса Петнистый масти. Клыки у него были с добрых полпальца, но бедному животному почему-то и в голову не приходило пустить их в ход против своих мучителей. На эту импровизированную волокушу Перо усадил двух мальчишек с палками в руках, спихнул ее вниз со склона и сам повалился на нее. Почувствовав, что на него вот-вот наедут, пес метнулся в сторону и получил палкой по боку. Впрочем, не сильно. Метнулся в другую то же самое. Бедняге ничего не оставалось делать, как мчаться вперед, спасаясь от догоняющего лакуши. Результат был вполне ожидаемым. Чем сильнее он тянул, тем быстрее двигалась волокуша и тем громче вопили пассажиры. Уже в самом низу пёс умудрился так и взять круто влево, и седаки повалились в снег, что, впрочем, не мало их не расстроило. Животное же почувствовав fresкое облегчение, решило убраться подальше от своих мучителей и потащило пустые санки вверх по склону. Видал В прошлый раз еще дальше уехали. Довольно распаренный перо вытряхивал снег из меховой рубахи. А если двоих привязать, то они вообще... Ты пробовал? Вполне серьезно спросил Семен. Двоих привязывать, конечно, пробовал. Только их напрямую удерживать трудно. И ремни все время путаются. Но тянут они здорово, особенно с горки. А долго в этот раз снег не тает, правда? Ну, прям как ты говорил. Уже и дрова у баб почти кончились, а... — Слушай, перо, — перебил его Семен, — слушай, сколько собак ты можешь контролировать? Нет, они все тебя немного слушаются, а сколько из них слушаются тебя хорошо, по-настоящему? Ну, воин задумался и стал шевелить красными замерзшими пальцами. Две руки, наверное, и еще две, а что? А вот ту, ты бы научил их таскать волокушу не с горки, а по ровному месту. Вы же, когда груз по снегу перетаскиваете, в волокуши сами впрягаетесь. А ты собак запряги. Можно, конечно, попробовать, но зачем? Все равно снег скоро растает, а по земле они не потянут. А если не растает? Как это? А вот так. Этот мир меняется, сам видишь. Вижу, конечно, но как такое может быть? Расскажу, если захочешь. Я же раньше жил в будущем, а там зима длится так же долго, как и лето. А кое-где снег лишне надолго стаивает, а потом снова выпадает. И люди живут, живут и придумывают всякие хитрости, чтобы не умереть от голода и холода. Расскажешь? Что смогу. Правда, я сам-то не очень. Вот посмотрел, как вы тут веселитесь, и вспомнил, люди будущего ездят на собаках. Ездят? Ага. Семён опустился на корточки и стал рисовать пальцем на снегу. Из дерева делается такая штука, называется сани или нарты, а спереди к ней привязываются собаки. И есть и другая конструкция это богган. Я, правда, его никогда не видел, но, по-моему, это просто волокуша вроде наших из цельного куска шкуры. А собак к ней как привязывать? Честно скажу, я никогда этого не делал, я видел только по В общем, издалека только видел. Придумай сам что-нибудь, а? Ну, скажем, берёшь длинный тонкий шест, привязываешь его сперди к волокуше, а уж к этому шесту справа и слева собак. Только они, наверное, будут путаться и тянуть в разные стороны. Пусть кто-то попробует засмеяться пере. Это хорошей игра мальчикам понравится. Причём тут игра? Речь идёт о жизни и смерти. Чего ты симхон? А того, неужели ты не понимаешь, что людям нужно научиться жить среди снега? жить, а не просто дожидаться, когда опять станет тепло. Сам же говоришь, дрова кончаются. Было бы несколько собачьих упряжек, можно было бы съездить в лес и привезти дров на весь посёлок. Когда это мужчины занимались заготовкой дров? Мир меняется, значит, должны меняться и правила жизни людей. Может, ты и прав. Я попробую с собаками симхон. Ты-то с дураку придумал, одевать сейчас всё равно нечего. Попробуй перу Вообще-то я слышал, собак приучают таскать груз с самого раннего детства. Они кроме этого ничего больше и не умеют. Но их здесь много, может быть, хоть несколько штук кажутся пригодными, а? А кажется, не переживай. Я уже почти придумал, как сделать тюпреш. Берёшь такой широкий ремень, к нему привязываешь И ещё перебил Семён. Пусть тебе мальчишки помогают и заодно учатся. В среднем мире тропы воинов в кратке. "Нам с тобой хватит", засмеялся Перо и хлопнул Семёна по плечу. "Не волнуйся ты из-за корявой чаши. Знаешь же, лорины просто так своих не отдают, ни в нижний, ни в верхний миры. Наш шаман самый мудрый, а вождь самый сильный. Пошли лучше с горки скатимся". "Пошли", улыбнулся в ответ Семён. Покидать посёлок женщинам с грудными детьми было запрещено. Все остальные, включая вождей и их свиты, разместились на склонах корявой чаши. Раньше Семену не приходилось проваливаться под лед, даже в детстве. Как это происходит, он представлял чисто теоретически и готовился к тому, что реальность окажется гораздо хуже. Идти он решил голым, но в обуви и с посохом в руках. Тетки потом год будут обсуждать, какой у Симхона оказался маленький и спорить, не от холода ли съежился, было уже такое. Впрочем, плевать. Семён не стал высматривать в толпе сухую ветку, просто вспомнил о ней и улыбнулся. Есть у моей жены на удивительное свойство способность спокойно, без истерики, вопле провожать своего мужчину на гибельное дело. Она всерьёз верит в посмертие и собирается туда немедля отправиться вслед за мной. Так что ей моя смерть вроде как не страшна, лишь бы сам не прогнал. Вон мне уже машут с того берега надо идти. Интересно, если я как следует искупаюсь, но не утону, меня добьют или просто изгонят из племени? Хотя перо на что-то намекал. Может быть, ловлены готовы из-за меня воевать со всем миром? Ну, посмотрим. Зрители затихли. И в этой тишине голый, покрытый шрамами, седой и лохматый мужчина с палкой в руках сделал шаг. Потом еще шаг и еще один. Покрытый снегом лед держал. Не слышно было даже треска. Семён остановился и несколько раз стукнул перед собой по схаму. Это ему ничего не дало. Какой должен быть звук у толстого льда, а какой у тонкого, он не представлял. Зато прекрасно понимал, что скоро замёрзнет не шутя. Надо быстрее идти или, может быть, пробежаться, сделать рывок до того берега. Чёрт, ну никакого опыта. Он не побежал, а просто пошёл чуть быстрее. На не топтаном снегу за ним оставалась чёткая цепочка следов. Зрители молчали. Вот уже середина. Кажется, тут самое глубокое место, подумал Семён, сделал ещё несколько шагов и понял, что сейчас провалится. Тон о чём он стоит, реагирует на его вес, подвзгивает и прогибается. На мгновение он растерялся. Перебежать опасный участок, но бег это по сути череда прыжков. Толчковая нога будет слишком сильно нагружать опору. Весь тело нужно рассредоточить, распределить по наибольшей площади. Как ползти? Плевать, что это некрасиво, неблагородно, плевать, что голым телом в снег, всего-то десятых метров. А там уже у берега будет нормально. Он сделал ещё шаг, нагнулся, вытянул руки, собираясь на них опереться, и провалился с треском. Инстинктивно закрыл глаза и гребанул руками, стараясь удержаться на поверхности. Удар, холод, Впрочем, не такой уж сильный холод, не намного хуже, чем было. Он сидел голым задом в жидкой грязи и обалдело смотрел вверх. Там на краю пролома покачался его посох. Палка никак не могла решить упасть ли вниз или всё-таки остаться наверху. Наконец-то она приняла решение и свалилась Семёну на голову. Впрочем, голову он успел убрать, и удар не сильный, пришёлся по плечу. Правда, всё равно было больно, там же ключица. — Ой, — сказал Семен, и осмотрелся. — Мы в воде ледяной не тонем, и в огне почти не горим. Это, наверное, Макаревич про меня сочинил. Укрытый снегом лед почти не пропускал свет, так что по сторонам было темно. Впрочем, света из дыры было достаточно, чтобы понять, в какую сторону повышается дно. — Что же я сижу, — спохватил Семен. — Так же копчик простудить можно. Кряхтя и бормоча ругательства он поднялся на ноги. Нервное напряжение быстро спадало, но на смену ему приходило осознание того, что он уже замёрз как чуцок и надо срочно выбираться. А как? На поверхности льда он мог встав на цыпочки дотянуться руками, а толку-то? Зацепиться руками за лёд и подтянуться не получилось, пальцы соскальзывали. Тогда Семён чавкая ногами по грязи стал пробираться в сторону берега, то и дело оглядываясь назад на свет под проломом, чтобы не потерять ориентировку. В конце концов он добрался до места, где мог упереться в нижнюю поверхность льда. Он принял позу атланта, поддерживающего небо, и изо всех сил напряг мышцы. Результат был, но не там. Ноги почти по колено погрузились в грязь, а налет его усилия не произвели никакого впечатления. — Ёж твою вклёж, — прошепел Семен. — Когда надо, он не ломается, паскуда. Он попытался ударить в лед торцом посоха, но здесь оказалось слишком низко. чтобы как следует размахнуться. Зато в голову пришла новая идея, и он начал пробираться обратно к пролому. От ударов снизу кромка льда крошилась, и куски падали на голову. Семён плевался, матерился, но продолжал долбить, пока не образовалась длинная выемка шириной чуть меньше метра. Гжежа под ногами давала плохую опору, но тянуться и прыгать было невысоко. С четвёртого-пятого раза ему удалось уложить посох на внешнюю поверхность льда. поперёк выдолбленной выемки господи попросил симён сделать так чтобы ничего не обломилось он взялся за палку и повис как на турнике лёд тихо потрескивал но держал ну сём отдавай скомандовал он самому себе это называется выход силой и начал медленно подтягиваться его появление на поверхности зрители приветствовали радостными криками какое зрелище Нет, Семен не вскочил на ноги и не приветствовал публику жестом победителя. Метров пять-шесть он полз по снегу на брюхе, волоча за собой палку. И только потом поднялся на ноги и с криком «Уай, блин!» побежал к берегу. При этом в правой руке у него был посох, а левый он держался за свой пах, но вовсе не ради сокрытия, он его от любопытных глаз зрительниц. Он бежал и видел, что у кромки льда, там, где он должен финишировать, стоят двое. Сухая ветка держит в руках ворох его одежды, а чёрный безун стаскивает через голову собственную двойную рубаху. Это чтоб сразу тёплое было, нагонял Семён и прибавил ходу. На следующий день заседания совета не было. Вероятно, его участники обдумывали результаты испытания водой. Впрочем, шаман Лоуринов, старый нхамбито, и их вождь не без основания считали, что обдумывать тут нечего. Вода отказалась принять воина и ушла. Семхон длинная лапа был с этим совершенно согласен. А вот Семен Васильев... Разумеется, все закончилось благополучно благодаря камланию, то есть общению с духами. Старик уговорил их или заставил помочь. Но и как же они это сделали? В общем, Семен решил прогуляться по местам былых сражений. Как-то странно выглядит оползень в устье распадка. Такое впечатление, что... В общем, вода его размыла, но, похоже, вначале ей помогли. Под снегом, конечно, ничего толком не разобрать. А когда собственно он выпал до или после того, как стало известно, что состоится совет пяти вождей? Уж во всяком случае не раньше. Неужели старый шаман мог заранее знать, какие обвинения мне предъявлены будут? Семён почесал затылок под меховым капюшоном и поправил сам себя. Вопрос сформулирован неверно. Неужели он мог не знать, в чём обвинят Семхона? собственно говоря, не так уж и много законов, которые являются общими для всех пяти племён. Да. Интересно, а в кого конкретно вселил шаман своих духов-помощников для проведения земляных работ?